Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собой толковать. Комендант велел Ивану Игнатичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела. Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну что?» — сказала комендантша.